Как стемнело, Пунцовый ушел за штаб с капитаном, Аксилий Еремеевичу явился крепкий молодец с солдатскими усами и прямой, как доска, спиной. Это оказался начальник рогожских партизан Вахмистр Бершев. Командиры уселись в углу за самоваром, разложили какие-то бумаги. Вскоре егерь подозвал Петра. Оказалось, готовится нападение на станок, фабрикующий фальшивые ассигнации. Бершев рисовал план. Вот церковь святого Николая в ямах. При ней лесной склад. Там и поставлен станок. Размером он, например, на с русскую печку. Охраняют хорошо и днем, и ночью. Забраться туда незаметно и поломать станок караул не даст. Отчаянно нахмурился. А если заметно забраться? Еще хуже дело выйдет, Сила Еремеич. Позадь склада большой дом, чуть не с казарму. В нем квартирует пехотная рота. Не полного составу, но человек сто наберется. Как сотней совладать? Нас девять штыков, да ваших шесть. Не сдюжим. дюжем. что вы предлагаете, Осип Мартынович? Вахмистр хитро сощурился. Надо не станок истребить, а бумагу к нему. Какую еще бумагу? А ту, Сила Еремеевич, на которой фальшивки печатают? Ну, поясните, Осип Мартынович. Вот. Бершев вынул из кармана скомканный бумажный лоскут и протянул собеседнику. Видите? Она особливая. На ощупь даже чувствуется. Будто опойка тончайшей работы. Гладкая, с отливом. Любой мужик, кто хоть раз ассигнацию в руках держал, Такую бумагу отличит. Егерь потер лоскут в пальцах и согласился. Да, не спутаешь. Вот. А лежит эта особливая бумага в церкви в пределе Иоанна Богослова. Оттуда ее французы и забирают по надобности. Теперь понимаю вас, Осип Мартыныч, улыбнулся отчаянно. Бумага охраняется не так, как станок. Да можно сказать, что никак не охраняется. В церкви эти уроды устроили шорную мастерскую. Замок с улицы навесили, да и все. Подвор уходит часовой с подчаском, Но в переулок не глядят. Залезть оттуда -во ничего не стоит. Заодно и мастерскую с кожами спалим. Унтер-офицер задумался. Неохота храм Божий жечь. Нет ли другого плана? Иначе никак, только людей зря погубим. А вдруг у них особенной бумаги еще где запас? Того мы не знаем, но по уму, ежели рассудить, то едва ли. Вещь редкая, дорогая, хранится при станке неподалеку. Из самой Франции везли не иначе. Спалим ее, станку конец. На газетной бумаге ассигнации не сделаешь, мужики не примут. Соглашусь, Осип Мартынович. Что требуется от нас? Один хороший стрелок, чтобы не подпускал гарнизон к церкви. Как она загорится, солдаты полезут тушить, а там их рота. Хотя бы на пять минут задержать. Сам встану. Еще чего? Зажигательных снарядов ни одного не осталось, все потратили. А надо бы на так запалить, чтоб... Через те самые пять минут тушить было уже бесполезно. Егерь отошел в угол, порылся и принес два чурака. Петр узнал их. Точно такой же он видел 2 сентября в руках у хозяина бутырки. «Аглицкое изобретение», — пояснил егерь Охлестышеву. «В воде горит. Внутри смесь серы, пороха и фосфора». «Откуда они взялись?» Спросил каторжник, осторожно трогая загадочный снаряд Граф Ростопчин проворил У него в имении в Воронове немец Шмидт много таких выделал Значит, этим Москву испалили Палили, чем попало И этим тоже Поужинав толокном с холодной говядиной Партизаны начали собираться на вылазку Сила Еремеевич подозвал Ахлестышева с Батырем, дал им по французскому ружью и стал учить заряжать. «Значит так. Берете ружье, ставите на приклад, вынимаете из сумки бумажный патрон, скусываете верх, пулю удерживаете зубами, а порох сыплете в дуло, но не весь. Оставьте немного покласть на полку». Засыпали и там, и там, полку закрыли. В дуле уминаете порох шомполом старательно. Теперь достаете пулю, и туда же ее следом. Сызного уминаете, чтоб твердо прилегало, и в последнюю очередь забиваете сверху пыш, ту самую бумажку, в которой патрон лежал. Спускаете огниво на полку. Все. Оружие к выстрелу готово. Только делать это нужно будет быстро и в темноте. Я стреляю, вы заряжаете. Поняли? Так точно, господин унтер-офицер. Затем егерь, как всегда, выстроил отряд и сказал. Это, ребята, Вахмистр Бершов, Партизанит Нарагожа. Так, что от французов только клочья летят. Этой ночью он с людьми жгут церкву. Так надо... В ей бумага лежит, из которой бонапарты фальшивой ассигнации выделывают. Отчаянные вздохнули, но промолчали. Начальству виднее. Наша задача — прикрыть огнем. Там сто человек пехоты, как полезут тушить, не давать. Вы заряжаете, я стреляю. Уходим только, когда разгорится. Бершев о том сигнал даст. Ну, с Богом. Рогожский партизан повел арбатских коллег в обход, через пустое замоскворечье. На плавные мосты французы по ночам не охраняли, боялись нападения. Поэтому на правый берег они перешли по Никольскому мосту, а затем по Краснохолмскому проникли в Таганку. По реке дул холодный ночной ветер, над головами сновали летучие мыши. Уложенные прямо на воду бревна качались под ногами, зачерпывая речную волну. Стаганки партизаны направились в Рогожу. Пока шли, стало уже светать. Бершев спрятал отряд на вокзальной улице. Она называлась так из-за «Воксала», знаменитого в довоенной Москве увеселительного места известного антропренера Медокса. «Сад с качелями, музыкой и песенниками». Большой корпус для балов и концертов. Петр не раз бывал здесь в мирное время. Теперь вокруг все выгорело, лишь несколько домов стояли посреди пепелища. В одном из них, принадлежащем богатому ямщику, беспоповцу, и укрылись отчаянные. Здание было на каменном жилье с мезонином. Примечание, то есть с жилым первым этажом, выложенным из кирпича. Конец примечания и его целиком занимали пехотинцы из немецкого герцогства Берг. Хозяин с семейством ютились в подвале, там же спрятали и партизан. Весь день они просидели в заперти, в тесноте и духоте. Ямщик разорился от пожара и жил теперь в впроголодь. В обед он, извинившись перед гостями, выставил лишь большую миску тюрии из кваса с воблой и сухарями, сказал сокрушенно. «Эх, пришли бы вы ко мне месяц назад, птичьего молока разве не было, а теперь в одном кармане Иван Тощой, а в другом Мария и котишна «Месяц назад, дядя, ты бы нас и на порог не пустил», — ухмыльнулся егерь. «А правда, — согласился имщик, — мы, рогожцы, на особицу живем. кониан сторонимся». Война все перемешала. Думал ли я, что научусь людей резать? Оказалось, оно и не трудно даже. Правда, люди ли это? Вон, а что с Москвою сделали. Столько горя принесли. Да, придется, дядя, вашу церковь спалить. Опять скажу, война. Прогоним антихриста, новую выстроим. Кто переживет, тот и будет в ней молиться. Да жить-то поди не прочь, а? Беззлобно поддел хозяина Сила Еремеевич. «Это уж как Господь-сидержитель решит. Взять хоть меня. Простой имщик своей рукой уже восемь французов казнил, а раньше не мог смотреть, как козу режут. Вот до чего ожесточился. И ежели меня и убьют, все одно я свою лепту внес». «Тятя, не помирайте», — жалобно попросила отца младшая из дочерей, Тринадцатилетняя девочка с добрым, простоватым лицом. «Ничто! Я еще тебя замуж выдам! За Вовку!» — пообещал тот. «Мы-то ладно. Прогонит Бонапарту, опять извозом займемся. А вот вам, уважаемые, не знаю, как по имени-отчеству, еще воевать да воевать. Иосип Мартынчу тоже. Вот кому тяжельше всего, а не нам, обывателям». За такими разговорами день и прошел. Унтерофицер офицер успел в сумерках сходить к церкви и осмотреть позицию. Еще он велел всем повязать на концы ружейных стволов белые тряпки, чтобы целиться в темноте. Когда совсем стемнело, явился Бершев и вывел отчаянных из укрытия. Стараясь не шуметь, партизаны подобрались к храму и залегли за грудой битого камня. Вся правая сторона улицы сгорела. И открылся вид на Николу и настоящий за ним склад и казарму. Окна последней были освещены. Рота вечеряла. Между церковью и складом, едва заметные в темноте, ходили часовой с подчаском. Они не вступали друг с другом в разговоры, никуда не отлучались и службу несли исправно. От засады до караульных было около пятидесяти сажений. Отчаянно положил штуцер на камни, примерился и кивнул Бершеву. Готов. Тот бесшумно скрылся в темноте. Скоро Петр заметил, как в двери храма шмыгнули с улицы две тени. Напряжение достигло предела. Скоро часовые увидят костер, подымется стрельба, и пятеро партизан сразятся с целой сотней французов. В ночной тишине послышался неясный звук. Караульные насторожились, взяли ружья на изготовку и побежали к Никоре. Тут отчаянно выстрелил и свалил первого. Второй присел, с его стороны полыхнуло, и пуля пролетела близко от Саши Батыря. Тот матюгнулся и убрался за бруствер. Егерю тотчас подали новое ружье. Выстрел, стон и затем топот множества ног. Из казармы, словно тараканы, полезли французы. Их было так много, что Ахлестрошеву сделало страшно. Сейчас эта орда прижмет их огнем к земле, обойдет с боков и переколет штыками. Надо срочно убегать. Но вокруг... Все заряжались и не собирались драпать. Отчаянно снова приложился, отдал ему пустое ружье и сказал сквозь зубы "Быстрей!" Петру стало стыдно. Он торопливо надкусил патроны и принялся сыпать порох в дула. Рядом с ним еще три человека делали то же самое, стараясь, чтобы их командир всегда имел готовый заряд. Стрельба, между тем, разгоралась. Пули дробили кирпичи вокруг партизан, высекая из них мелкие осколки. Иные попадали в горелые бревна и издавали глухое «чпок». Было боязно поднимать голову, но Петр все-таки высунулся. Три или четыре тела распластались на церковном дворе. Французы высовывались из-за каждой кучи, из дверей лесного склада, из окон казармы, и все пытались продвинуться вперед. Но фантастическая меткость одиночного стрелка останавливала даже самых храбрых. Рывок, и русских сомнут, но кто-то должен стать в полный рост первым, Вот из склада вылетел смельчак с кошмой и стремглав бросился через двор. Выстрел. Француз пролетел еще немного с разбегу и уткнулся лицом в землю. В ту же секунду на дворе появился офицер в двууголке с белым плюмажем и призывно махнул рукой в атаку. Он полагал успеть, пока русский заряжается, но Головтеев уже протянул егерю очередное ружье. Бах! Шляпа с султаном слетела, как подбитая птица. а задаченные французы усилили пальбу, но вперед больше не лезли. — Ну, скоро ли там эти рогожцы? Тут, наконец, в темных окнах храма разом полыхнуло. Языки пламени вырвались наружу и сделало светло. Два человека показались в дверях. Грянул залп. Один споткнулся, но, хромая, сумел уковылять в темноту. Это был вахмистр Бершов. Второй взмахнул руками и рухнул на землю. При свете пожара Ахлестышев узнал им щека. «Уходим!» — скомандовал Отчаянов. Не заставляя себя уговаривать, партизаны бросились прочь. Вдруг прямо на них с тесаком наголо выскочил рослый гренадер. Петр только что по наитию навел туда пистолет. Он собирался идти так, с оружием на изготовку, до безопасного места. Палец сам нажал на курок. А Хлестышеву повезло. Пистолет был со шнеллерным механизмом. Иначе бы он не успел. Храбрец, в одиночку зашедший русским в тыл, упал навзничь. Пока он умирал, русские один за другим проскочили мимо него в переулок. «Черти! Сколько же их!» выругался салаваров. В том конце замаячали силуэты пехотинцев. Они закрывали партизанам путь к отступлению. «Штыки!» — крикнул егерь и первым пошел на врага. Но тут в переулке вспыхнула короткая перестрелка, а следом звуки рукопашного боя. Бершев со своими людьми расчищали отчаянным дорогу. Когда арбатские партизаны подбежали к Рогожским, все было уже кончено. Десяток французов валялся на дороге. Несколько русских, разгоряченных стычкой, призывно махали им руками. — Шипче, Вон туда наяривай! Чумазые, одетые кто во что, они в этот момент были Охлестышеву роднее отца с матерью. Бойцы смотрели на своих товарищей с бронных улиц и приветливо улыбались. В центре, опираясь на ружье, стоял Бершев. — Как нога? — спросил остановившись егерь. «Кость не задета? Цела до свадьбы заживет! Спасибо, братья! Храни вас Бог!» — крикнул отчаяннов, и они бегом помчались к Краснохолмскому мосту. Под утро, целое и невредимое, партизаны спустились в свой обжитой и уютный подвал. Навстречу им поднялся встревоженный Ельчининов. «Где вы пропадали? Я вас тут уже сутки дожидаюсь. Разрешите доложить ваше благородие?» Вытянулся унтер-офицер. Ваше приказание выполнено частично. Станок врага же сломать не удалось. Большая охрана совместно с Бершевым спалили денежную бумагу. У нас потерь нет. Сила меч. О какой бумаге ты говоришь? Вот. Еги развернул принесенный вахмистром лоскут. Штабс-капитан потер его в руках, даже зачем-то понюхал. Егор Ипполитыч. Пояснила Хлестышев. Мужики определяют подлинность ассигнаций на ощупь. То, что подписи управляющего банком и кассира гравированы, они могут не увидеть, а вот гладкость бумаги сразу подмечают. — Понял. — Специальная бумага для ассигнаций. И водяные знаки на месте. — Дорогая вещь. — Так это ее вы сожгли? — Весь ли запас? — Этого не знаю. — Спросите Бершева. Он сжег, я только прикрывал. — Он ранен, бершев в ногу. Ночью на Рогоже жарко было. — Хорошо. Спасибо, Сила Еремеевич, и тебе, и всему отряду. — А станок, значит, никак? — Никак, ваше благородие. Сто человек охраны. Погибнем все, а дело не сделаем, только бумагу. — Ладно, молодцы, отдыхайте. — Ваше благородие. А куда вы Пунцового отпустили? Не вижу я его. Пунцовый? А разве он не с вами ходил? Никак нет. Прошлой ночью я его в Грохольской послал за место беглых. Велел вас сюда доставить. Ко мне он не пришел. Я сам добирался. Так, пропал, парень. Ладно, ежели убили. А ну как живым взяли? Если бы он выдал, люди Сокольницкого ждали бы вас здесь. Значит, или умер, или молчит. Пунцовый обнаружился под вечер. Он висел на воротах Шереметьевской больницы. Перед смертью поляки страшно пытали его. Вырвали ногти, выкололи глаза. Две ночи за оградой больницы дежурила засада, ждали отчаянных. На третью паны ушли и товарищи Гайменника похоронили его в ограде храма Бориса и Глеба.